Перед ночью северной короткой И за нею зори, словно кровь, Подошла неслышной походкой, Посмотрела на меня любовь, Отравила взглядом и дыханием, Слаще рос дыханием, и ушла В белый май с его очарованием В Невские слепые зеркала. У кого я попрошу совета, Как до легкой осени дожить, Чтобы это огненное лето Не могло меня испепелить. Тихий снег засыплет грусть и горе, И не будет жалко ничего. Будет ветер, будут в черном море Бури кликать друга своего. Я скажу ей, Хочешь, мы уедем к небесам, не к белым, к голубым, Ничего не скажем мы соседям, ни твоим, царевна, ни моим, Не откажешься тогда, я знаю, только б лето поскорей пришло, Только бы скорей дорогу к милым хрупким снегом замело.